Государственный исторический музей Это краснокирпичное здание, кажется, стоит здесь не за памятных времен Так органично оно вписано в объемы находящегося рядом Кремля Так естественно воспринимается в ансамбле всей Красной площади Крупнейший национально-исторический музей России Основан указом императора Александра II В 1872 году. В 1874 году Московская городская дума постановила безвозмездно передать музею земельный участок между Кремлёвской стеной и Воскресенскими воротами. Учётная комиссия объявила о проведении конкурса на лучший проект музея. В 1875 году Победителем был признан проект, поданный под девизом Отечество. Он был представлен архитектором Василием Осиповичем Шервудом вместе с инженером Анатолием Александровичем Семёновым. После некоторых изменений 8 августа 1875 года проект был утверждён императором Александром II. Шервуд сделал в своём проекте акцент на мотивы древнерусской архитектуры. Благодаря этому архитектору И удалось добиться органичного вхождения здания музея с его многочисленными островерхими башнями и высокими фигурными кровлями в ансамбль Красной площади. В оформлении фасадов Василий Осипович использовал мотивы убранства памятников русского национального зодчества XVI-XVII веков. Интересно, что он предполагал покрыть наружные стены музея сплошной полихромной керамической облицовкой. В мае 1881 года музей получил новое название Императорский Российский исторический музей и был передан в ведение Министерства народного просвещения. После этого он приобрел статус правительственного учреждения. Знакомство с экспозицией Начиналось с парадных синей. Роспись свода синей с родословным древом государей российских была выполнена Фёмой Гавриловичем Тороповым. Каждый зал отражал важнейший этап исторического развития России. Логике экспозиционного показа подчинялась не только планировка залов, но и детали архитектурно-художественного убранства. Представляемых эпох. Карнизы, наличники, мозаика пола экспозиционных залов точно воспроизводили стили эпох. В отделе залов и в росписи принимали участие многие выдающиеся зодчие и художники, в том числе Иван Константинович Айвазовский, Виктор Михайлович Васнецов, Генрих Епалитович Семирадский, Фёдор Андреевич Бронников. Илья Евграфович Бондаренко и другие. Произведения искусства на исторические сюжеты, такие как «Каменный век», «Похороны Руса в Булгарии» и «Святослав под Доростолом», «Крещение князя Владимира в Херсонесе» органично дополняли убранство залов. В годы советской власти в связи с открытием новой экспозиции музея к 20-летию Октябрьской революции В 1937 году многие росписи и детали интерьеров были забелены или уничтожены. Ещё во время строительства здания были утверждены общие основания музея. В них определялась главная цель музея служить наглядной историей. Для осуществления этой цели будут собираться все памятники знаменательных событий истории русского государства. К началу музейному собранию положили материалы исторического и Севастопольского отделов политехнической выставки 1872 года в Москве. Первая экспозиция Императорского Российского исторического музея открылась в мае 1883 года в день коронации императора Александра III. Первая экспозиция размещалась в 11 залах Экспозиция музея отличалась от западноевропейских музеев географической и хронологической систематизацией материалов. Кроме того, впервые была сделана попытка экспонировать памятники по единому научному плану. Собрание музея формировалось из самых разных источников. Фонд главного исторического хранилища передавали материалы государственные и общественные учреждения. монастыри, архивы, библиотеки, академии, институты, университеты, издательства. Московская городская дума в 1887 году передала музею Галицинскую и Чертковскую библиотеки. Крупные пожертвования поступали от семейств Галициных, Масальских, Боблинских, Кропоткиных, Абаленских, Щербатовых, Уваровых. не оставили музей без внимания и знаменитые русские меценаты. Свой вклад внесли представители купеческих фамилий Бахрушины, Бурылины, Грачевы, Постниковы, Сапожниковы. Свыше трехсот тысяч предметов, в том числе произведения иконописи, русской живописи XVIII-XIX веков, лицевого шитья, древних рукописей, всех видов, прикладного искусства подарил музею Петр Иванович Щукин. Несколько коллекций охотничьего оружия и пистолетов передал предводитель Нижегородского дворянства Александр Андреевич Катуар де Бианкур. Рукописи и книг археограф и коллекционер городской голова Ярославля Иван Александрович Вахрамеев. Страстный коллекционер гравюр и документов по русской истории Известный аристократ, действительный член Императорской Академии художеств Павел Яковлевич Дошков подарил музею часть своей коллекции художественных произведений. С 1921 года музей стал называться Государственный исторический музей ГИМ. Так даже в 20-е годы 20 -го века в ГИМ Поступали коллекции из расформированных музеев, таких как Старая Москва, Румянцевский музей, Военноисторический музей и других. Поступали экспонаты из государственного музейного фонда. Был принят новый устав музея. С того времени основой всех направлений деятельности музея стала научно-исследовательская работа. В 1928 году Положение о государственном историческом музее ГИМ включило в сферу научных интересов музея не только исторические памятники, но и современность. Поэтому акцент в работе музея сместился к пропаганде коммунистической идеологии и советского образа жизни. В 70-е годы 20 -го века был взят курс на полную реэкспозицию музея. Работа музея определялась во многом государственные идеологии и текущими задачами партийной пропаганды большая часть залов отводилась современному периоду. В 1986 году ГИМ был закрыт на капитальный ремонт и реставрацию. В музее проведены инженерно-технические работы по приспособлению здания к современным требованиям музейного хранения и экспонирования. По завершению В 1997 году всех работ музей открыл залы для посетителей в том виде, как они проектировались в конце 19-го, начале 20-го века. Сегодня историю и культуру Отечества с древнейших времен в экспозиции представляют 4,5 миллиона предметов и 12 миллионов листов документов. Ведение исторического музея в конце 20 века было передано из здания бывшей Московской городской думы. Здание было построено в 1892 году по проекту архитектора Дмитрия Николаевича Чичагова. В убранстве фасадов широко использованы декорированные детали московского зодчества XVII века, и в том числе наличники окон с наборными колонками Обрамление арочных галерей, фасонная кирпичная орнаментация. Крыльцо-палатка размещено на главной оси, акцентировав симметричность объёмно-пространственной композиции здания. В залах будет развёрнута экспозиция по истории 20 века.